Три рыжих коня. Никто толком не знает и до сих пор, между прочим, почему в 904 году деда Дементия угнали на Японскую войну. По всем законам не должны были его трогать. Дед, а тогда еще не дед, а просто Дементий Гришкин, числился единственным кормильцем, на его шее висело четверо детей, самому старшему, Григорию, было всего 13 лет. Пятым бабка Пелагея ходила беременная. И все же факт остается фактом. Взяли именно деда Дементия, а не кого-нибудь, допустим, из взрослых и неженатых сыновей Анплея Степановича. Братья Гришкины, Дементий и Масей, были мужиками крайне невезучими. Начать с того, что черт дернул их перенять от папаши своего ненужное ремесло, братья были кожемяками. Могли выделывать юфть и хром, овчину под дуб и черно, сыромятину и спиртовые подошвы для сапог, в палец толщиной и твердые, как железо. Но в родной их деревне на Тамбовщине сапог никто не носил, полушубков тоже, а ходили все исключительно в лаптях и армяках. Даже ременная конская сбруя была у одного мельника. У остальных прочих сбруя была веревочная. Вообще тамошние мужики кожу в руках держали только по несчастному случаю, когда у кого-нибудь падала корова. Но такой хозяин по бедности мастеров Гришкиных все равно не звал, а с горем пополам выделывал шкуру сам, после чего она начинала греметь, как жестяной лист, и долго потом без пользы мокла на прясли. От такой жизни братья Гришкины вконец отощали, засохли и решили податься в Сибирь на вольные земли. Но и тут у них все вышло не как у людей. Добрые люди сначала посылали ходаков, потом долго собирались, копили деньги и ехали в Сибирь по чугунке или же на своих лошадях. Везли, понятное дело, весь скарб. Чугуны, сковородки, гвозди, ухваты, сохи, шины железные для колес, колосники и противни. Гришкины мужики собрались в момент. Сколотили тележку на двух колесах, Посадили в нее малых ребят Дементия, впряглись и покатили. Жена Дементия Пелагея, языкастая и нравная баба, подталкивала тележку сзади и срамила мужиков, на чем свет стоит. К осени добрались они до Урала и там зазимовали. Здесь искусство Гришкиных хорошо им подсобило. Всю зиму они выделывали кожи и получали за это пятак в день или половину скотской головы на выбор. Дементий с Масеем брали раз пятак, раз скотскую голову, накопили к весне на лошадь с телегой и тронулись дальше. На телеге теперь, кроме ребятишек, сидела Пелагея, успевшая в дороге родить и снова беременная. И опять они ехали все лето и осень, вплоть до холодов, пока в один день не родила Пелагея и не сдохла лошадь. Случайное место это, где их настигла беда, называлась деревней-землянкой. Лежала деревня между речкой и озером. Налево, за речкой Бурлой, через сутки езды начиналась глухая тайга. Прямо тянулась степь с частыми колками. Направо, за топким озером, степь с редкими колками. А за этой степью совсем уже голая, и жили там не русские люди, а казахи, которых по-местному все называли киргизами. А вольной земли вокруг было столько, что хоть ртом ешь. Вот только никто эту землю для Гришкиных мужиков не испахал, не засеял, и пришлось им в виду наступающей голодной зимы опять пойти в работники. Дед Дементий, все же нам удобнее так его называть, нанялся с женой к страшно богатому сибиряку Анплею Степановичу по прозвищу Кыргиз. Прозвали его так потому, что Анплей Степанович, хотя был и русский человек, землю не пахал, Вовсе в здешних местах окиргизился, гонял табуны лошадей, общим числом до тысячи голов, сам из седла почти не вылезал, даже до ветру, как говорили, ездил верхом и с оружием. Лошадей ему пасли киргизы, а Дементия Гришкина он взял для работы по дому и выделки кож. Дед Дементий оговорил условия, помимо другой платы, к весне коня. Дементий в Сибирь приехал не батрачить, а хозяйствовать, И у него при виде здешней целины руки зуделись. «Коня, паря, лови хоть сейчас», — сказал Анплей Степанович. «После отработаешь». Дед Дементий, однако, сейчас же ловить коня не стал, понимая, что зимой его не прокормишь, а ближе к весне напомнил хозяину про его обещание. Целый день он кружил возле косяка, высматривал. Жену так не выбирал, как лошадь. Но зато и выбрал. Пастух Киргиз заарканил ему могучую рыжую кобылу с такой широкой спиной, что на ней можно было спать двоим, валетом. Анплей Степанович, глянув на кобылу, только и сказал «У тебя паря, губа не дура». А больше ничего не сказал. Примерно в то же время произошло одно вроде бы малозначительное событие. Пелагея, жена деда Дементия, Пряла в доме он Плея Степановича. Пряла, проворно крутила веретено и еще проворнее трещала языком. «Вот, матушка ты моя!» — говорила она сытой, ленивой хозяйке. «Живешь ты за своим мужиком, как за Господом Богом!» Говорила будто бы в одобрении, а по голосу ехидно, с подковыркой. «Гляжу я на тебя, такая ты гладкая да справная, и добра у тебя черт на печь не затащит!» Охо-хо-хо. Ох, а мы-то голые доразуты, дементьем и мешком ударенный. Не украсть, ни заработать. Хозяйка слушала, слушала, а потом зацепила полную ложку горчицы и сказала: "Съешь, Пелагеюшка, горчицу. Я тебе платье дам". Хозяйка была насмешница из насмешниц. Сам он, Степанович, тоже любил пошутить. И сыновья у него были большие шутники. Как-то был случай, Анплей Степанович велел им отвезти в аул пастухам-киргизам два куля муки. Сыновья отвезли. С неделю, однако, киргизы ели эту муку, черпали пиалами из мешков и пекли лепешки. А как дочерпали второй мешок до дна, увидели там дохлого трехмесячного поросенка. Чушку по-ихнему. После такого дела весь кишлак переболевался, вывернуло их бедных наизнанку. Киргизы, от мала до велика, валялись зеленые и на дух ничего не принимали. Старшина ихний, когда маленько отдышался, сел на белого коня и поехал к Анплею Степановичу жаловаться. Но до места не доехал. Возле озера столкнулся он с сыновьями Анплея Степановича. Те как раз лазили по брюхам в воде, ставили мордушки. Тут у старшины душа, видать, не стерпела, он погнал лошадь прямо в озеро, и начал хлестать этих бугаёв плеткой, хрипя и ругаясь по-своему. Сыновья Анплея Степановича сначала прикрывали уши руками, ныряли, а потом рассмотрели, что это всего-навсего сухонький старикашка, стащили его с коня и принялись курять. Они топили его с головой и держали там, зажав ногами, пока он, нахлебавшись воды, не затихал. Тогда братья поднимали старика, давали ему глотнуть воздуха и опять куряли. В общем, накупали они его до посинения, кинули поперек седла и турнули коня в обратную сторону. Вот такие, значит, они были шутники. Но это к слову. А в тот раз пошутила ихняя мамаша. Съешь, дескать, Пелагея ложку горчицы, я тебе платье дам. — А какое платье дашь? — спросила Пелагея вроде бы с интересом. — Ну, хоть ситцевое в горошек. «А праздничное не дашь?» «За праздничная девка, две ложки!» «Черпай!» — согласилась Пелагея. Хозяйка, смеясь, зачерпнула вторую ложку. «Теперь, — сказала Пелагея, нехорошо, а щересь, — намажь себе задницу, как раз на всю ю хватит!» На другой день сгинула рыжая кобыла. Дед Дементий двое суток мотался по степи с уздечкой искал и не нашел. Пелагея извелась вся, плакала потихоньку. Про себя грешила Пелагея на хозяйку. Она, мол, толстомясая подучила пастухов киргизню свою отчаянную. Дементию же про свои догадки и про то, как хозяйку за горчицу обрезала, не говорила, боялась. К концу вторых суток Анплей Степанович вышел после ужина во двор, глянул на уставшего работника и, ковыряя в зубах прутиком, сказал Зря, Дементий, ноги бьешь. Поди, ее давно уж кыргызы на махан пустили. Или волки задрали. При этом разбойничьи его цыганские глаза лениво смеялись. — У тебя, туды твою в мышь, целая тысяча их. А что это ни одна на махан не попала? И волки не дерут. Подумал Дементий, но смолчал. — Ты, паря, — опять заговорил хозяин, — и май другую, вот что. Отработаешь, куды тебя девать? Дед Дементий поймал другую лошадь, опять кобылу и опять рыжую, только в белых чулках, для приметности. Вторая кобыла пошла на Махан через неделю. Расстроенный Дементий заявился к хозяину и сказал, «Попытать разве еще?» «Попытай, паря, попытай», — разрешил Анплей Степанович. «Я Анплей Степанович», — сказал Дементий. — К табуну больше подпускать тогда не буду. Хочешь — обижайся, хочешь — нет, а только сомнение меня берет. Так что буду в пригоне держать. — А держи, паря, держи. Место не жалко. — Дурак-башка, Денка! — сердито сказал пастух-киргиз, выловив из косяка масластого рыжего жеребца. Дед Дементий пристрастен был к этой масти. — Дурак-башка, тьфу! «Не ты коня арканешь, тебя анплей арканец, собака!» «Чего мелешь?» — буркнул Дементий. Хотя про себя думал, что, скорее всего, так оно и есть. Свил ему анплей аркан. Но, с другой стороны, и без коня ему здесь на ноги не подняться. Рыжий жеребец ушел из пригона через несколько дней. И не вернулся. Ни на двор, ни к табуну. Тогда Дементий сел и, напрягая голову, стал считать. Получалось, что кругом ему петля. Избы нет, живет с ребятишками у Анплея в дырявом сарае. Земли нет, сибиряки за приписку просят по тридцать рублей с души, а это такие деньги, что у Дементия аж в животе жарко становится, как он про них подумает. Коня нет, да еще за трех отрабатывать надо. Клади, значит, два года, если не больше. «Ах, туды твою в мышь!» схватился за бороду дементий оплел чертов кыргиз на вольные земли ехал а попал хуже чем в тюрьму разве поджечь его в такую голову завязать глаза добежать да подожгу живодера один теперь конец но не пришлось дементию завязывать глаза и бежать от нужды Как-то однажды заголосила вдруг хозяйка, она выла и причитала полдня, и так страшно, что Пелагея, которая после горчичной размолвки в хозяйский дом не заглядывала, решила про себя. Это Анплей помер, ей-богу. Ишь ведь кричит, как будто ее железом жгут. Однако живой и целый Анплей Степанович вечером зашел в сарай к Гришкиным. Зашел первый раз за все время. он потоптался у порога зыркнул туда-сюда глазами и сказал, глядя поверх Дементия, «Айда, паря в дом, хозяйка, слышь, пельменей настряпала». Дементий ушел с Анплеем Степановичем, а Пелагея осталась сидеть с разинутым ртом. То, что Анплей позвал работника на пельмени, само по себе было невиданным делом. Но еще больше Пелагею поразило другое. Когда хозяйка успела пельменей настряпать, если она с самого обеда ревела дурнинушкой. А вскоре деда Дементия забрили на японскую войну. Сыновья и работники Анплея Степановича раскатали по бревнышку сарай, в котором жили Гришкины, и за три дня поставили на облюбованном дедом Дементием месте сруб. Работали, понятно, день и ночь. Крыши, правда, над домом не было. Не было пока окон и печки, но зато рядом, в загородке из жердей, Стояли два коня и корова с теленком. Дед Дементий провоевал три года. То есть воевал он полгода, два года сидел в японском плену и еще полгода выбирался обратно. Деревню Землянку Дементий не узнал. Вместо одной безымянной улицы, тянувшейся вдоль речки Бурлы, увидел он громадное село с улицами Полтавской, Курской, Орловской, Воронежской. Псковской и Тульской. Видать, понаехавшие мужики не задаром здесь строились и селились. У Анплея Степановича топтала степь уже полторы тысячи коней. Бабка Пелагея тоже не сплоховала, приумножила хозяйство. Теперь у него было три коня, четыре коровы, 12 штук овец, а кроме того свиньи, куры и гуси. Старшего сына Гришку Пелагея оженила неполных 16 лет. Невесту выбрала ему тихую, безотказную, и так впрягла молодых в работу, что от них только пар шел. Словом, довоенный подарок Анплея Степановича попал в цепкие руки, хотя и в бабье. В деревне бабку Пелагею за жадность, злость и двужильность прозвали «яга». Еще говорили про нее «Пелагея щи из топора варит, и сама цыплят высиживает»